Глядя на свою мать, Анна думала о том, как много неправильного в их отношениях. Между ними, матерью и дочерью, лежит огромная пропасть непонимания. И это даже не проблема поколений. Пока Анна не разберется в своих отношениях с Барбарой, у нее всегда будут возникать проблемы со старшими женщинами. Она вечно будет зависеть от них. Анне необходимо начать разговаривать с Барбарой на равных, Как сказал Шон, они должны открыто обсуждать свои проблемы. Никто не придет и не избавит Анну от этих отношений. Если отношения матери и ребенка нездоровы и пущены на самотек, то по мере своего развития они могут нанести еще больший вред. Часто люди сохраняют отношения, надеясь на чудо, на то, что кто-то придет и спасет их. Но так не бывает, верно? Анна сама должна спасти их отношения. «Мама!» сказала она, готовя себя к самому худшему. «Сядь, пожалуйста». «Я не для того приехала домой, чтобы обсуждать с тобой рецепты». «А для чего?» — тогда? спросила Барбара, включая радио. «Мама, пожалуйста, выключи радио и присядь». Барбаре вдруг показалось, что Анна переняла привычку ее мужа. Тот тоже вечно пытается учить ее жить. «Быть лучше других. Но зачем?» Ей никогда не нужно было для счастья ничего, кроме хорошей книжки и плитки шоколада под рукой. Какой смысл вечно быть недовольным собой? Это лишь приводит к расстройству, пьянству и наркотикам. Барбара выключила радио и села. Что случилось? Или это какая-то шутка? Нет, я хочу поговорить о нас. Хорошо, а что произошло, спросила ее мать так медленно, как будто Анна всегда была умственно отсталой. «Ну, я хочу поговорить о наших с тобой отношениях. Я хочу их открыто обсудить, чтобы все стало понятно. Видишь ли, иногда ты меня подавляешь. Относишься ко мне, как к ребенку». «Отношения», — протянула Барбара, как бы смакуя это слово во рту. «Это случайно не американцы ввели моду на это слово? Неужели уже и до нас добралось? Забавно, правда? Я помню, Анна, как ты когда-то начала называть «жареную картошку картофелем фри». «Везде у тебя был картофель фри. Итак, — она похлопала Анну по руке, — как же это я тебя подавляю?» Барбара читала о преуспевающих людях в газетах. Все эти преуспевающие люди все равно рано или поздно разводились. Барбара была небогата, но на жизнь ей хватало. В прошлом году они даже смогли позволить себе шикарный обед в гостинице. Разве не так?» Ресторан «Гарденкорт» был открыт круглый год для всех желающих, а не только для проживающих в гостинице. Родители повели Анну в этот ресторан на ее 30-летие. Обслуживание было превосходным. Даже Дон был вынужден признать это. Официанты называли их «мадам», им предоставили столик с прекрасным видом, подальше от автострады. «Не могу поверить, что вы не сестры», — сказал официант, подмигивая «Барбаре и Анне». Барбара вся расцвела от этого комплимента. Если бы только Дон и Анна не испортили тогда весь вечер, они громко разглагольствовали о политике, окружающей среде и демократии. Так, будто бы были частью всего этого. Для чего все это притворство? Почему Анна не могла быть такой, как Барбара? Например, мило обсуждать хороший сервис гостиницы. Неужели обязательно рассуждать о правительстве и о компании против генетически модифицированных продуктов питания? «Кажется, так это называется». Барбара предпочитала не затрагивать такие серьезные вопросы и ни на что не жаловаться. «Хорошо, забудь про то, что я употребила слово «отношения», — сказала Анна. «Но я все равно хочу поговорить с тобой о том, что между нами происходит. Просто мне бы хотелось, чтобы мы относились друг к другу внимательнее и с большим уважением. Не говори ерунды. Или это одна из твоих новых идей?» «Что ты имеешь в виду под моими идеями?» «Ну, например, твое убеждение в том, что тебя удочерили?» Барбара снисходительно улыбнулась. «Или твоя мечта стать знаменитой театральной актрисой?» «Это совершенно разные вещи. Я говорю совсем о другом». «Да ладно тебе, я тебя знаю», — игриво сказала Барбара. «Если ты что-то вбила себе в голову, то, как бы я ни старалась, мне все равно тебя не переубедить». Барбара удивлялась, почему ее дочь не может быть такой, как она, почему не выйдет замуж. Барбара еще не видела ни одного претендента на руку своей дочери. Замужество могло бы сделать жизнь Анны проще. Разве она не хочет иметь детей или модную симпатичную юбку, затягивающуюся у подола на шнурках? Почему она не носит никаких украшений? Неужели Барбара должна все время ее поучать? Ей хотелось бы иметь дочь, которую она понимает, дочь, которая поступала бы в жизни так, как должна поступать, Дочь, которая вышла бы замуж и спрашивала бы ее совета. Дочь вроде Джастин, которой нравится рисовать картины. Она хотела иметь дочь, которая походила бы на нее саму. Дочь, которой нравились бы развлекательные телевикторины, сады, тосты. Вероятно, сейчас что-то должно измениться. Она вдруг ни с того ни с сего решила посоветоваться с ней насчет званного ужина. Может быть, сейчас Анна начнет спрашивать ее о мужчинах и столовых приборах, и посыплется град вопросов. «Мама, стоит ли мне выходить за него замуж?» «Как мне вывести эти пятна с кольцом мужа?» Те вопросы, которые Барбара сама задавала своей матери, только о Донне. «Ой, я еще хотела тебе сказать», — сказала Барбара, возвращаясь к своей кулинарной книге, «это не имеет никакого отношения к тому, что я тебя якобы подавляю» но мне понравилась твоя радиопередача на этой неделе. «Сос», кажется, так она называется. Барбара остановилась на картинке с шоколадным рулетом. «Может, тебе захочется приготовить вот это? Надо сделать закладку». «Тебе не должна была понравиться эта передача», — огрызнулась Анна, поднимая фарфоровую корзинку с фарфоровыми цветами. На дне корзинки было написано название фирмы-производителя «Товары из Эдема». «Почему это?» «Например, история про мужчину, который ушел от своей жены, потому что она спала с его отцом, мне показалась весьма забавной. «Она не должна была тебе понравиться», – твердила Анна. «Она задумалась о том, что они трое, Поттеры, никогда не были настоящей семьей. И нет ничего удивительного в том, что сейчас ее отец большую часть времени проводит вне дома. Когда-то Дон все время пытался как-то обновить дом. Он очень постарался, отремонтировал и покрасил его». Но даже сразу после подновления он все равно выглядел каким-то старым. Анна выросла в атмосфере вечных компромиссов. «Еще раз. Как зовут твоего молодого человека?» – спросила Барбара, доставая жучка из муки. «Его зовут Том. И спасибо, но я не возьму эту муку. У нее же срок годности истек уже четыре года назад. Мама, послушай меня. Я здесь для того, чтобы поговорить с тобой на чистоту» о том, что действительно происходит между нами, о нас с тобой. «Эта мука подойдет», — уклонилась от разговора Барбара. «Ты же не хочешь ехать в магазин за новой?» Барбара была еще та скряга. В семейной копилке никогда не бывало много денег. Она покупала одежду в благотворительных магазинах и ушивала потом юбки в талии. В памяти у Анны навсегда запечатлелся этот образ — Мать стоит над ней с портновскими булавками, зажатыми в губах. Она покупала дешевое мясо, при варке которого по всей кухне распространялась вонь. «Не надо смотреть на меня таким страшным взглядом. Я всего лишь хочу сказать, что тебе не придется никуда идти, потому что у меня есть все, что требуется в рецепте». «Не пытайся сменить тему разговора», — сказала Анна. «Я хочу поговорить о серьезных вещах, о том, что происходит у меня внутри». «Ах, вот оно что!» — перебила Барбара, догадываясь, о чем идет речь. Она покраснела и перешла на шепот. «Ты уже говорила об этом со своим терапевтом. Он мог бы тебя направить к...» Ее голос стал практически неслышим. К гинекологу гинекологу?» «Нет-нет, я говорю о том, что я несчастлива». А — -а -а, Барбара с облегчением вздохнула. «Но... так ты никогда не бываешь счастлива?» Она никогда не возлагала на Анну больших надежд. А вот Дон возлагал и даже купил ей большой шахматный набор. Он хотел, чтобы люди считали их культурными. Он также приобрел стопку энциклопедий, чтобы люди считали их интеллектуалами. Во время отпуска во Францию он выменял себе африканскую фигурку, вырезанную из дерева, чтобы люди считали Поттеров людьми широких взглядов. Дон всегда был из тех, кто вечно стремится к совершенству. Барбара никогда не ждала от Анны ничего особенного. Лишь бы она убиралась в комнате, вышла замуж и не устроила пожар. Однажды, когда Дон и Анна повздурили, он крикнул ей в сердцах. «Неужели ты ничего не хочешь добиться в жизни?» «Оставь Анну в покое», — вмешалась Барбара. «Она счастлива тем, что имеет. Ей не надо никакой головокружительной карьеры. Ее устраивает работа приходящей няней». «Анна, разве я не права?» «В этом она похожа на тетю Полин». «Кто такая тетя Полин?» «Раньше Анна никогда о ней не слышала». «Вот именно, очень похожа на тетю Полин». Она рассмеялась серебристым смешком. «В каком смысле?» — спросила Анна. «В каком смысле?» Барбара на минутку задумалась, очевидно подбирая правильные слова. Но она тоже не хотела быть какой-то особенной. Она довольствовалась тем, что ничего не делала, «Но ведь я же что-то делаю». «Ну, Полин-то вообще ничего не делала, насколько я помню». «Ах да, однажды она организовала что-то вроде благотворительного обеда. Носилась как угорелая. Однако ничего хорошего из этой затеи не вышло. Но, за исключением этого единственного случая, она была счастлива тем, что имела». «Погоди-ка, я правильно тебя поняла? Я похожа на женщину, которая даже не смогла организовать праздник». У ее мужа была хорошая работа. Свое дело. Кажется, что-то связанное с распространением буклетов. Конечно, сейчас они уже оба умерли. Ничего удивительного, что у Анны тоже всегда были скромные запросы. Откуда было взяться чистолюбивым устремлением, если рядом постоянно была Барбара, которая сравнивала ее с мертвыми родственниками? Что бы сказал Шон, если бы видел, во что превратились ее отношения с матерью? я хочу чтобы ты поняла одно мне многое не нравится в наших отношениях упрямо продолжала анна она откинулась на спинку стула и посмотрела в потолок будто надеялась найти в нем вдохновение понимаю задумчиво сказала барбара ну наконец то подумала анна наконец то она начала воспринимать мои слова всерьез я знаю вдруг сказала барбара почему вы тебе не заняться своей внешностью сделай новую прическу Она подозрительно посмотрела на волосы Анны, как будто именно в них крылись все проблемы. «К чему ты клонишь? Зачем мне менять прическу? Я говорю тебе о чувствах. Я пытаюсь поговорить с тобой о моей жизни, а не о моей новой прическе. Ты никогда не могла понять того, что в наши дни женщинам нужно для счастья гораздо больше, чем заниматься домашним хозяйством и готовить своим мужьям вкусные лимонные бисквиты? Ну, тогда скажи мне, чем же ты еще занимаешься?» и хотела бы я увидеть собственными глазами, как ты сама печешь вкусный бисквит. Ты так говоришь, как будто я всю жизнь проплевала в потолок. Анна, я об этом так никогда и не узнаю, если ты сама мне не расскажешь. Барбара безжалостно посмотрела на дочь, но потом смягчила свой взгляд. Так ты уже пекла лимонный бисквит? Нет, я хочу сказать, что вообще не пеку никаких чертовых бисквитов. Вчера вечером, например, я писала рецензию на спектакль для журнала, хотя тебе это, возможно, не интересно. Барбара не любила слышать о чужих успехах. Когда Прити Пуньяо получила докторский диплом, Барбара не скрывала своего неодобрения. Обычная показуха, разве нет? Когда Анна сказала, что ей дали роль в ведении о Петре Пахере, Барбара только вздохнула. Ну, если это именно то, чем ты хочешь заниматься... С таким же успехом она могла бы добавить, тогда я уже ничем не смогу тебе помочь. Узнав, что Мерна успешно сдала вступительные экзамены в Оксфорд, она сказала, «Понятно. А что в этом хорошего?» «Как что?» — удивилась Анна. «Это же Оксфорд!» «Разумеется, Барбара согласилась с этим, но разве Мерна не чудачка? К тому же она из Миддлсборо?» В ее семье такие странные убеждения. Разве отец мирный не работает в какой-то странной церкви или религиозной секте? «Да нет же, конечно, нет», – терпеливо отвечала Анна. «Он работает в англиканской церкви». «Журнал – это хорошо», – сказала Барбара совершенно безучастно. «Это журнал для пожилых?» «Господи, конечно же, нет. Как ты можешь?» – рассердилась Анна. «Это для тех женщин, которые не ждут, что удача сама придет к ним в руки». Во всяком случае, именно так звучал девиз на обложке журнала. «Ой, я перепутала с журналом «Сага». Какая я глупая». «Согласна, это было глупо». Анна знала, что должна сохранять спокойствие, но терпение ее было на исходе. «Как ты могла их перепутать? Ты же знаешь, я не хочу ссориться. Я хочу серьезно поговорить, как разговаривают взрослые люди, а ты...» «Ну, тогда и не начинай ссору. Спорить это так на тебя не похоже?» Откуда мне было знать, что это за журнал? Так что тебя попросили написать рецензию на спектакль, а дальше кто попросил? Те, кто выпускает этот журнал, или ты делала это просто так ради удовольствия? Ой, мам, ради бога, почему я должна писать рецензию ради удовольствия? Ее заказали. На самом деле рецензию поручили написать Ру, но я это сделала вместо нее. Это та самая Ру, с которой ты училась в политехническом? Ну да. Это та, которая любит, чтобы все на нее обращали внимание? Мам, перестань, хотя, пожалуй, так оно и есть, сказала Анна. Барбара не доверяла Ру. Она никак не могла понять, почему Ру не хочет сидеть дома и растить своих детей. Вряд ли это можно назвать нормальным, говорила Барбара. Однако Дон был большим почитателем заводной пылкой Ру одной из тех, кто в один прекрасный день станет кем-то особенным». Позже он с ней познакомился. Ру собирала материал для написания статьи о методах тестирования в государственных школах. Она спросила у Донна, можно ли ей взять у него интервью. «Давай спрашивай», — сказал Дон, принимая глубокомысленный вид. Ему нравилось, когда люди интересовались его мнением по любому вопросу. Он сам был готов останавливать на улице женщин, проводящих опросы общественного мнения. Он сновал перед камерами и ошивался вокруг репортеров с микрофонами. Большинство предложений он начинал со слов «По моему мнению, в любой группе людей, большой или маленькой, он мог бы создать исполнительный комитет, в котором сам баллотировался бы на пост генерального секретаря». «Генеральный работяга», — говорил про себя Дон. Он умел смеяться над самим собой. Ру хотела взять интервью у обыкновенного среднестатистического человека. Так она и сказала Дону в начале их беседы. Именно эти слова, по убеждению Анны, и стали ошибкой Ру. Дон не считал себя обыкновенным или среднестатистическим. Он не чувствовал себя посредственным ни в одной из областей. Разве Ру не видела их большое чучело совы, а их металлические шахматы – А бокалы из муранского стекла, купленные во время их медового месяца и привезенные из самой Италии, они все еще целы и невредимы. Немногие из туристов могли позволить себе купить такие бокалы. А как насчет балерины из чистого фарфора? Такие статуэтки не продавались две за один пенс. Все это Дон мог бы высказать Ру. Кроме того, как насчет Анны, которая училась в Арндейле. Ру ведь тоже там училась, верно? Разве сейчас это заведение не называется университетом? А кстати, видела ли Ру их ванную, которую Дон только что полностью отремонтировал? Только посмотри на эти краны. Конечно, сейчас вся ванная цвета авокадо. Цвет карамели уже вышел из моды. Он повел Ру за собой, чтобы показать ей ванную. «Ну как?» – спросил он, беря в руки мыло в форме морской ракушки – Человек из магазина «Все для ванных комнат» сказал мне, что это мыло преобразит всю ванную. Оно придаст ей стильный вид. Он протянул ру саше с сиреневым ароматом. Но вообще бог его знает. «Так значит, это ру», — сказала Барбара, встряхивая муку с рук таким жестом, будто она хотела очистить свои руки от ру. Ведь у нее шестеро детей, кажется. «Двое», — сердито поправила Анна, «и скоро появится еще один». «Ясно. А как поживают другие твои друзья?» – спросила Барбара, растянув сжатые губы в улыбке и мучительно вспоминая их имена. «Как дела у Джастин?» – спросила она, наконец. «Помимо Джастин у меня появилась уйма других друзей». «Конечно. В последнее время Илэйн на каждом углу кричит про свою Джастин», презрительно фыркнула Барбара. «В связи с чем?» – поинтересовалась Анна. «Да в связи с ночным клубом, который Джастин пытается открыть». По словам Илэйн, она собирается стать большим импрессионистом. Каким таким импрессионистом? Наверное, импрессарио. Анна записывала ингредиенты, необходимые для приготовления маминого фирменного торта под названием «Смерть от шоколада». Она была решительно настроена попытаться поговорить с матерью еще раз, несмотря на талант Барбары, искажать смысл всего, сказанного Анной. После получасовой беседы с матерью у Анны мысли путались в голове. Я сказала Илайн так. Моей Анне больше по душе встречаться с парнями и тому подобное. Она такая же, как я. Финансовые вопросы ее не интересуют. Это неправда. Это ты хотела бы видеть меня такой домохозяйкой и матерью? Да нет же. Анна, я точно знаю, что произошло бы, если бы у тебя появился малыш. Я знаю, кто в конце концов... Стал бы нянчиться с этим малышом. Произошло бы то же самое, что с собакой, которая у нас была. У нас должна быть собака. Я не могу без собаки. И как только у нас появилась собака, ты потеряла к ней всякий интерес. Ты не перестала бегать по парням и дискотекам? Какое там? Ты не хотела выводить собаку на прогулку холодным утром? Так мы о собаке говорим или о малыше?» «Анна, я хочу сказать только, что ребенок – это не рождественский подарок. Это работа все 24 часа в сутки, и тебе потребуется помощь». Анна слушала свою мать и понимала, что нет ничего удивительного в том, что у нее такая низкая самооценка. Нет ничего удивительного в том, что она считает себя виноватой в проблемах других людей. Как пишет Вильгельм Гроэ, «все наши поведенческие модели закладываются в нас родителями». А Шон сказал ей, «Знаешь, твои родители не всегда правы. Все, чему они тебя учат, — это быть похожими на них самих». У Барбары Анна научилась винить себя за опоздание поездов. У нее она научилась выходить из парикмахерской с улыбкой, со словами благодарности и извинения за то, что на нее потратили время, несмотря на то, что стрижка была сделана, отвратительно. Успех заставлял ее чувствовать себя неловко, поэтому его надо было всячески избегать. «Если вдруг с тебя возьмут налог, больше положенного, или на тебя нападут, чтобы ограбить, то не надо ничего предпринимать, не надо поднимать шум». Анна и не поднимала. Она просто стояла в сторонке и жаловалась на судьбу. Когда она стала актрисой, Барбара уговаривала ее бросить эту работу. Пока еще не поздно. «А то потом только стыда не оберешься. Чего она хочет? Стать знаменитой? Вздор». Кем она себя возомнила? Дианой Дорс? карл Вордерман? Барбара очень сомневалась в том, что эти дамы счастливы, даже с их деньгами и силиконовыми грудями. И для чего только знаменитостям такие большие груди? «Я бы и сама от таких не отказалась», — пробурчала Анна, все больше раздражаясь. «Ну тогда заведи ребеночка, тогда они быстро вырастут». «Я думала, ты не хочешь, чтобы у меня был ребенок, во всяком случае внебрачный, разве не так?» «Ну тогда выходи замуж», — улыбнулась Барбара. «Таков был ответ Барбары на все вопросы».